Это, соответственно, означает наличие определенного излучения. Данные лучи иногда называют тепловые лучи, поскольку они выделяют тепло. Более привычным является их официальное название — инфракрасные лучи. От латинского «инфра» — внизу, снизу. Почему выбрано слово «внизу», а не «вверху»? Поскольку красный цвет спектра содержит в себе меньше энергии, чем какой-либо другой. Соответственно, по энергетической шкале он находится в самом низу а у инфракрасных лучей еще меньше энергии, соответственно, они располагаются еще ниже. Длина волны инфракрасных лучей колеблется в диапазоне от 7200 до 3 миллионов ангстрем. Только у радиоволн длина волны еще больше. Инфузория туфелька. Простейшие одноклеточные организмы были обнаружены в 1675 году Ван Левенгуком. Однако только в 1818 году их назвали протозоа. Эти простейшие организмы очень легко получить для изучения. Достаточно поместить растительный материал в воду, дать ему пропитаться и оставить на открытом воздухе. Количество этих организмов в ходе взаимодействия растительного материала с воздухом и водой постоянно увеличивается. Нахождение в воде материала, который ее впитывает, называют настаивание. По-английски infusion, от латинского in в и fundere литься, проникать. Для того, чтобы произошло настаивание, вода должна залиться, проникнуть в материал. Поскольку одноклеточные организмы не только участвуют в подобном процессе, но и размножаются в ходе его где-то начиная с 1763 года, их стали называть инфузорией. Сейчас словом «инфузория» обозначают наиболее высокоразвитые одноклеточные организмы, которые практически копируют более развитые организмы. В клеточной мембране у них имеется образование, через которое поступают питательные вещества, а также другое образование, через которое выходят отходы организма. Наиболее известной из инфузорий является инфузория «туфелька». Спереди она сужается, ее задняя часть имеет округлую форму, а посередине имеется своего рода сжатие. Внешне она напоминает домашнюю туфлю, поэтому ее и называют инфузория туфелька. Кстати, метод передвижения, которым пользуются инфузории, используют и организмы, которые не относятся к инфузориям. У этих организмов есть две большие ресницы, которые двигают клетку вперед. И он. В ходе Электролиза — одни части молекулы движутся к одному электроду, а другие — к другому. Так молекула воды распадается на атомы водорода и кислорода. Атомы водорода оказываются у отрицательно заряженного электрода — катода, а атомы кислорода — у положительно заряженного электрода — анода. В 1830 году английский физик Майкл Фарадей назвал путешествующие частицы молекул ионы — от греческого иенай — «идти». «Ион» по-гречески означает «идущий». В конце концов, ведь частицы идут к тому или к другому электроду. Ионы, направляющиеся к катоду, назвали «катоны», а направляющиеся к аноду — «аноны». Однако, что на самом деле представляют собой ионы, оставалось загадкой в течение почти 50 лет. В 1884 году 25-летний шведский специалист по физической химии Сванте Август Аррениус представил в Университет Упсалы диссертацию на соискании степени доктора философии. Он высказал предположение, что под воздействием электрического тока молекулы распадаются на атомы или группы атомов, несущие определенные электрические заряды. Частицы, заряженные отрицательно, являются анонами, они направляются к положительно заряженному электроду. Частицы, заряженные положительно, являются катонами и направляются, соответственно, к отрицательно заряженному электроду. Поскольку химики в те времена понятия не имели о том, что атомы могут нести электрический заряд, то точка зрения Аррениуса была признана весьма странной и чуть ли не нелепой. Он защитил диссертацию, и, правда, получил за нее минимальную оценку. Однако в 1903 году ученый получил Нобелевскую премию по химии за ту же диссертацию. В период с 1884 по 1903 год стало уже окончательно ясно, что отрицательно заряженный электрон реально существует и присутствует во всех атомах.